он уже решил, каким будет совет. Обращаясь ко мне, он знал мой ответ, а я могу сказать только одно – вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте. Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать. В мире нет знамений. Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но в этом случае я сам решаю, каков их смысл. В плену я познакомился с одним примечательным человеком, иезуитом, вступившим в орден следующим образом. Он немало натерпелся в жизни. Его отец умер, оставив семью в бедности. Он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном заведении. и Ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости он не получал многих почетных наград, которые так любят дети. Позже, примерно в 18 лет, он потерпел неудачу в любви и, наконец, в 22 года провалился с военной подготовкой. Факт сам по себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот юноша мог, следовательно, считать себя полным неудачником. Это было знамение, но в чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или отчаяние, но достаточно здраво рассудил, что это знак, указывающий на то, что он не создан для успехов на мирском поприще, что ему назначены успехи в делах религии, святости, веры. Он увидел, следовательно, в этом перст Божий и вступил в орден. Разве решение относительно смысла знамений не было принято им самим, совершенно самостоятельно? Из этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод. Например, что лучше стать плотником или революционером. Следовательно, он несет полную ответственность за истолкование знамения. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой. Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли или ту сумму вероятностей, которая делает возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет друг, этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного. Но полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности перестают строго соответствовать моим действиям, Я должен перестать ими интересоваться, потому что никакой Бог и никакое провидение не могут приспособить мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал «побеждать скорее самого себя, чем мир», за этим он хотел сказать то же самое «действовать без надежды». Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали. В ваших действиях, которые, очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что другие люди сделают для помощи вам в другом месте, в Китае, в России, и в то же время на то, что они сделают позже, после вашей смерти, для того, чтобы продолжить. Ваши действия и довести их до завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это рассчитывать, иначе вам нет морального оправдания. Я же на это отвечаю, что я всегда буду рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они участвуют вместе со мной в общей конкретной борьбе, связанной единством партии или группировки, действия которой я более или менее могу контролировать. Я состою в ней. И мне известно все, что в ней делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии, это все равно, что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю».